И появилось ощущение, что магическую защитную сеть подземелья храма кто-то пытается взломать, однако поделиться своими сомнениями с господином он не успел. Почти ровно в два часа ночи где-то в глубинах земли под храмом Спасителя раздался глухой взрыв. Земля содрогнулась, качнулись стены храма.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 из недр горы, на которой стояли и Кремль, и Храм Спасителя. Это позволило десантникам завладеть инициативой и быстро зачистить подвалы и бункера четвертого уровня комплекса, доступ к которому, по мысли его защитников, был практически невозможен. Монахов, имеющих магические способности, было двое — бритоголовый молодец и старик бомжеватого вида. Ими сразу же занялся Инокентий. Охранников в черных беретах оказалось шестеро. Все они были вооружены автоматами Калашникова, десантного образца, пистолетами и гранатами. Поэтому бой с ними длился дольше, пока бойцам Георгия не удалось загнать их в дальний конец подземелья и нейтрализовать с помощью дымовых шашек. Иннокентий и сам Георгий в это время покончили с колдунами, охраняющими дверь в бункер, где хранился ликбеса. Да, у них было свое оружие — трезубцы и посохи, плюющиеся сине-фиолетовыми молниями, но против волхва и витязя они оказались бессильны. Георгий, буквально исчезая в воздухе, так быстро он перемещался —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 чем сражение белого и черного магов все пространство подземелья с рядами колонн вдруг заполнилось сверкающим серебристым туманом который собрался в летающие извилистые струи и эти струи начали с визгом гоняться за людьми и жалить их как змеи к счастью иннокентию удалось сотворить нейтрализующее заклинание дым рассеялся хотя одна из туманных змей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 Георгий окликнул его, пытаясь остановить, но отреагировать на предупреждение парень не успел. Выпуклое, источающее зеленовато-синеватое свечение изображения морды апокалиптического зверя на плите врат вдруг приобрело жизнь и объем, метнулось к бойцу текучей тающей струей, и он вспыхнул, как свечка, загорелся закричал падая на пол и начиная кататься сбоку на бок инокентий подскочил к нему с кругляшом янтры крикнул Огонь, упади ядовито желтые и зеленоватые языки пламени погасли но тело бойца продолжало дымиться а потом на глазах обескураженных свидетелей драмы начало рассыпаться в пепел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 Точнее, над горкой пепла, повторяющей форму тела, проговорил глухо. — Сашка, я же вас инструктировал. — Время! — незнакомым металлическим голосом произнес Иннокентий. — Наверху началась тревога. Сейчас здесь будет Стикс и кое-кто еще. — Уходим. — поднялся на ноги Георгий. — Данила. «Раскладывай на плите свой крест». «А он, этот гад, нас не сожжет?» — неуверенно спросил Максим. «Это была последняя мина», — буркнул Илья. «Саша разрядил ее ценой жизни». «Начинай», — мягко подтолкнул Данилу к жуткой плите Иннокентий. Художник очнулся, достал из рюкзака холщовый мешочек с дощечками рун. Было видно, что он не уверен в своих силах и побаивается морды зверя, которую то и дело передергивали судороги. Впечатление складывалось такое, будто зверь пытается освободиться от материальной тяжести плиты и хочет вырваться на волю. Иннокентий помог Даниле собрать вертикальную перекладину креста Валадаря, взялся за составление второй — Но в это время в бункер заглянул боец Георгия, что-то крикнул и повалился на пол бездыханным. — Злыдни! — быстро сказал Георгий. — Возьми их на себя, мы отвлечем черные береты. Нам что делать? — остановил его Антон. — Ждите, пока Данила откроет врата. Георгий, двое его бойцов и Иннокентий выскочили из бункера, оставив пробитую взрывом дверь приоткрытой.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 Мужчины оставили рюкзаки у тумбы, метнулись к двери бункера, исчезли в дыму. Максим нерешительно посмотрел им вслед, топчась на месте. «Мне надо с ними. Там нужны иные навыки», — остудила его порыв Валерия. «У тебя другая задача». Бой продолжался еще какое-то время, постепенно затихая.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 перебивая все остальные звуки, заставляя вибрировать сам воздух и порождая серии хлестких отголосков. Стрельба стихла. Затем в двери возник Георгий с пистолетом-пулеметом в руке. — Готово! — указал на крест рун Максим. Витязь кивнул, исчез, будто растворился в воздухе, но через две секунды появился снова. За ним в бункер вбежали Пашин с Громовым, и двое парней, с которыми Витязь собирался идти в поход. «Где Ратников?» — оскалился Антон. Георгий окинул помещение быстрым взглядом, метнулся назад. Тотчас же за дверью началась ожесточенная пальба. Илья хотел было последовать за ним, но возникший на пороге Иннокентий остановил его. «Уходите!» «Но Терентий... Он ранен! Придется идти без него!»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 Раненый он далеко с вами не уйдет. Подлечим. Из-за двери прилетел леденящий душу человеческий вопль. В дыру влетела световая спираль, ударилась в постамент с плитой врат, проделав в нем дымящийся шрам. волф и Витязь переглянулись. Надо полагать, прибыли силы посерьезнее. Черный вей? Нет, скорее всего, жрец храма. «Хрис! Я задержу его!» Георгий махнул рукой своим подчиненным, все четверо выскочили из помещения. Ратников едва не упал, и его поддержал Антон. «Куда тебя ранило?» «Выше ключицы! Слава богу, легкая не задета!» «Давайте побыстрее, парни! Он теряет силы!» Инокентий подошел к постаменту с плитой, дотронулся до нее пальцем.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 опустил последнюю дощечку рунавизи в центр рукотворного креста. И тотчас же над плитой столбом встало призрачное розоватое сияние. Плита крякнула, будто на нее упала тяжелая металлическая болванка. Изображение морды зверя исказилось, словно ему стало больно. Раскрылась чудовищная клыкастая пасть,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 с бешено вращающимися краями. В бункере появились Влад и Шурик. «Прыгайте!» Подчиненные Георгия беспрекословно последовали приказу, шагнув в воронку, как в воду, и сразу же исчезли. «Максим!» Бусов, зачарованно уставившийся на плиту с дырой, вздрогнул, шагнул к постаменту, как сам нам было. Антон взял его за плечи, встряхнул —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 В дымном провале двери возникла высокая согбенная фигура. — Хрис, — прошептал Волхв, — опоздал ты, братец, однако. — Уйди с дороги, древлевер! — хрипло каркнул Хрисанф, направляя на Иннокентия посох. — Беги! Сейчас здесь будет хозяин! Тебе с нами не справиться! — А сам-то что ж? — усмехнулся волф Слабо один на один. Глаза Хрисанфа метнули молнии. Он оскалился, явно помолодевший и окрепший, шагнул вперед. Георгий и двое бойцов его дружины, оставшиеся в живых, в это время продолжали бой, сдерживая атаки черных беретов. Бойцы Стикса все пребывали и прибывали, Плотность огня увеличивалась, возможности для сдерживания противника таяли, и Георгий дал приказ отступать к бункеру с плитой врат. В этот момент в подземелье, освещенном десятками фонарей, появился командир Стикса Фатых Дехкоев. Георгий узнал его, и черные береты пошли в очередную атаку, поливая пространство перед собой струями пуль,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 Проем двери осветили вспышки света, зеленоватые, синие и желтые. Оба посмотрели на вход в бункер. «Пипец твоему, учителю!» Растянул в неприятной ухмылке узкие губы Дыхкоев. «Хрис ему яйца отрежет!» «Хозяин дал ему нергуну, он сейчас практически сорокалетний!» «Посмотрим», — сказал Георгий. В то же мгновение Дыхкоев бросил в него нож,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 его воина дадут ему преимущество в рукопашной схватке с Витязем. «Пора», — сказал сам себе Георгий, чувствуя, что бой в бункере между колдуном храма Морока и волхвом закончился. Он сделал несколько ложных замахов и движений, заставляя майора отвлечься на защиту, закрутил две спирали ударов, расходящуюся и сходящуюся, объемную, направленную внутрь, и нанес два удара, ножом в глаз, вытащив нож майора из рукава и рукой копьем в грудь, напрягая руку на последнем движении в завершающей фазе удара. Нож Дыхкоев успел таки отбить, а удар рукой пропустил. Этот удар был из разряда так называемых неотбиваемых ударов готового результата, с выплеском энергии, и оказался смертельным. Рука Георгия пробила комбинезон на груди Дехкоева, саму грудь прошла дальше, а при обратном движении вырвало сердце майора. Несколько мгновений Дехкоев, вытаращив глаза, смотрел на свое окровавленное, трепыхавшееся сердце в руке Витязя. Потом ноги его подкосились, и он упал. Георгий же не стал наслаждаться видом поверженного врага,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 Волк снова полез под полу плаща и вытащил нечто вроде язычка пламени. «Возьми и это!» Георгий подставил ладонь, с сомнением разглядывая язычок пламени. «Перо?» «Это перо Финиста!» «Откуда оно у тебя?» «Владыко дал!» «Финист тебя признает и поможет, если понадобится. Теперь уходи!» Витязь сжал локоть старого учителя, нырнул в воронку с отчетливым мокрым плеском, исчез. Дым поредел, и на пороге возник человек в строгом черном костюме, с зонтиком в руке и с цилиндром на голове. Глаза его прятались за черными очками. Некоторое время Иннокентий и Черный Вей смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Затем гость перевел взгляд на тело Хрисанфа, подошел к нему, тронул лоб мертвеца острием зонтика. «Этот старый дурень все же не справился со своим делом. Опять всю силу потратил на девок. Вот дерьмо, а?» Иннокентий усмехнулся. «Ваш господь все создал из ничего, но материал все время чувствуется».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 Голова превратилась в морду дракона, похожую на ликбеса на вратах. Руки вытянулись, превращаясь в когтистые лапы. Иннокентий не двинулся с места, продолжая загораживать врата с измельчавшей, крутящейся воронкой. Черный вей показал клыки и в течение долей секунды превратился обратно в человека. «Пропусти, старик! Ваш замысел — чистой воды сумасшествие.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 а к плите врат, всосались в воронку, исчезли. Иннокентий не успел отреагировать на змеиный бросок струй, хотя и понял, что это такое. Черный Вей выпустил своих слуг — Мороков. — Вот и все! — снова оскалился Балабонов. — Мои шустрики быстро догонят твоих посланцев и остановят. Ничего у вас не выйдет. А теперь прощай, старик! Он быстрым движением сделал укол зонтиком, направляя острие в грудь волхва. Сострия прянула извилистая зелено-фиолетовая молния, вонзилась в подставленную ладонь с металлическим круглишом Шри Янтры и отразилась, как луч света от зеркала. Не ожидавший этого балабонов с воплем отскочил в сторону — так как молния разряда вонзилась ему в левую руку и превратила ее в нечто похожее на гигантскую клешню рака. Иннокентий, склонив голову к плечу, полюбовался на пляску противника, затем дотронулся пальцем до плиты с вихревой дырой в центре. — Мракотворь, закройся!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 «Модуль невозможно взорвать, он подчиняется другим физическим законам». Иннокентий раскрыл ладонь, на которой остро блеснул золотой кругляш мандалы. «Знаешь, что это такое?» Лицо черного вея изменилось. «Зарибор, мать твою! Шриянтра, Откуда она у тебя?» «Если не хочешь погибнуть вместе со мной, уходи, мразь!» «Моих сил, к сожалению, не хватит, чтобы уничтожить тебя, но вполне достаточно, чтобы инициировать детонатор Шри Янтры. «Ты не сможешь», — недоверчиво ухмыльнулся Балабонов. «Для инициации заребора нужна особая звуковая мантра». «Вот такая?» — спросил Иннокентий и пропел глубоким бархатным баритоном.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 «И все будут счастливы», — тихо проговорил Инокентий. «Все миллионы существ, кроме сотни тысяч, управляющих ими. Ибо лишь мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны». Примечание. Федор Михайлович Достоевский. Братья Карамазовы. «Что ты там бормочешь, старик?» «Уходи». — сказал Иннокентий своим прежним звучным голосом, поднимая на шнурке мандалу и опуская ее на плиту. «Убейте его!» — сдавленным голосом приказал Балабонов. Но черные береты не послушались и гурьбой бросились к выходу из помещения. Черный вей выругался, ударом кулака надел цилиндр на голову, скачком превратился в огромного зверя и бросился на противника —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 Кругляш Мандалы засиял, как маленький осколок солнца. Черный вей отшатнулся, закрыл лапами глаза, завизжал «Не смей! Сам погибнешь!» Мандала ожила, начала приобретать объем, сочетавший в себе призрачные геометрические фигуры и конструкции божественных манифестаций, являющихся символами для обозначения стадии развития Вселенной и человеческого разума. Всклипывая и что-то лепеча, наместник Морока попытался выползти из бункера, забыв о том, что имеет возможность перейти на трансфизическое преодоление пространства. Инокентий развел руки в стороны, поднял окончательно успокоившееся лицо.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 Длилось это явление недолго, с минуту, не больше, храм исчез. А затем в этот провал хлынули воды Москвы-реки, и на его месте образовалось глубокое черное озеро.